Брат прибыл во втором часу пополудни и не один. Их там была куча. Воображение Саиль рисовало одинокого всадника в пропыленном халате. Вместо этого к воротам крепости подкатило подлинное воплощение ингерники. Алхимические агрегаты, потерявшие за время пути маскирующих их суть лоск. Небрежно протертые стекла, чуть тронутый ржавчинный металл, брезентовые тенты, обвисшие на каркасах, словно кожа на хребте невиданного зверя, покоривших тысячи лик гор и долин в грузовиках, ехала дюжина свиребых колдунов. И принять их за подданных империи невозможно было даже в темноте на ощупь. Саиль понадеялась, что мысли о сопротивлении у властей кунхарна не возникнет, иначе неловко получится.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 Вот сейчас досточтимый господин на море поведет гостей в крепости и тогда... Саиль пошире распахнула глаза, изобразила на лице дебильно восхищенную улыбку и храбро заступила дорогу колдуну ладуну, намывшемуся между делом прошуровать в караулке. «Дяденька, а вы сильный?» «Да ты шо, коза, в натуре? Я крут, как горы!» «Не может быть! Сильнее гор!» Рудничная лампа горела едва-едва. Будь в шахте хоть бы малейший скузнячок, ее наверняка задуло бы.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 Да и слухи про Диар-Харам пошли нехорошие. Потом сменился главный смотритель, и молодежь вообще перестали отпускать из Кунхарна на сторону, словно молодые саариотцы из граждан превратились в племенной скот, который не следовал уступать соседу. Теперь же стражник печатный и вовсе не имел шансов продолжить семейную традицию. А Юрий учиться не хочет, того и гляди, проходчике загремит. Впрочем, а где млашенькому учиться? В школу при храме, Тимар его сам не пустил, пастыри близко, боязно.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 Собственно говоря, Лулуши уже давно мялся и тяжело вздыхал, а поначалу храк «Наши придут, наши не отступятся!» Тимар не пытался вразумлять товарища. Да, в прежние времена горняки могли скинуться по 50 и уговорить изгоняющего рискнуть шкуры в обход уложения, но если сюда полезет тот же калеч то жертв ночных гостей станет три. Никого, способного им помочь, в кунхарне не имелось. Они вступили на путь без возврата, и небесные врата уже распахнулись перед ними.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 На людей пришелец обратил внимание минут через сорок, после того, как обошел всю пещеру, попутно истребляя сонмы прячущихся в ней чудовищ, зажигая лампы и расписывая стены сложными геометрическими узорами, одна половина которых начала светиться, а другая окуталась ядовитым дымом и погрузилась в камень. Добравшись до горняков, Калдун скептически осмотрел свою находку. Тимар обнаружил, что Лулуши ловко спрятался у него за спиной. «Ээээ, прохладного дня, досточтимый воитель». До ответа их спаситель не снизошел, просто махнул рукой, поднимайте задницы, и направился к подъемнику. Тимар первым сделал шаг за пределы спасительного круга. Потом смотрители объяснят, что это была за рекламная акция, я но до столь сложных метафизических понятий никто из горняков еще не дорос. Будут две реклети, распахнувшиеся в свет, лулуши, ползающие на коленях и целующие ядовитую рудничную землю.